Глава десятая. Рассказ Дара длился недолго. Он сообщил слушательницам только самое главное, упустив многие подробности своего похода в Черноболь. Но этого им оказалось достаточно, чтобы понять, как они оказались на хуторе Жуковец, в доме князя, главы общины Святорусь. — Значит, терема дедушки уже нет, — задумчиво и с грустью сказала Дарья, когда рассказ закончился. Жаль. — Какого дедушки? с удивлением посмотрел на нее Дар. — Ее дедушки. хмыкнула Аума. Дар посмотрел на зеленоглазую. Дарья очнулась от печальных воспоминаний. — На хуторе в Шиш жил мой дедушка Макар Мальгин, я его внучка. Мы искали отца. Кстати, наша сумка и вещи остались в его доме. Дар молча вытащил из настенного шкафа очищенную от грязи сумку, найденную в тереме под болотом. «Ваша?» «Ой, наша!» — обрадовалась Аума. Дарья снова, оценивающе глянула на стол Чистодея, быстро расстегнула молнии, вытащила закрытый кейс, отложила в сторону, достала коробки НЗ, излучатель с ребристым дулом, протез с радостным возгласом вытащила незамеченный даром черный пакет. «Слава богу, он цел!» «Что это?» полюбопытствовал молодой человек. Дарья открыла пакет и вытряхнула на кровать точно такую же туманно-прозрачную сферу с искрами внутри, какая была и у Чистодея. Кенкан. Однако Дар постарался скрыть свое замешательство, повторил вопрос. «Что это?» Девушки переглянулись. «Это трансфер, сетевой транслятор, специальное устройство с выходом на метро», подсказал он. Девушки уставились на него, одинаково пораженные, переглянулись. Похоже было, они понимали друг дружку с полувзглядом. «Откуда вы знаете?» Надара вдруг снизошло озарение. «Хотите, скажу, откуда вы?» «Откуда?» — скептически поджала губы Аума. Он поднял коробку с буквами «НЗ», ткнул пальцем в цифры 2341. «Это год изготовления. Вы из прошлого» из 2341 года. — 342-го, — машинально поправила Дарья. — Как вы догадались? — Так он же интерасенс, — хмыкнула Аума. — Сама говорила. Дарья остро заглянула в глаза Дара, и на голову ему свалился ком сложных ощущений от изумления и любопытства до властной неласковости, сопровождаемой букетом видений. Ущелье в горах, обрыв, камнепад — Снежная метель, птица, летящая к солнцу сквозь метель. Он ответил посылом своего мира мироощущения. Море, волнующихся под ветром трав, лес, река, синее небо и летящий ангел с лицом Дарьи. Глаза девушки расширились. «Я еще в прошлую встречу почувствовала, но не поверила. Вы действительно интросенс». «Вы тоже». «Да что я?» — отмахнулась она. «Я дочь мага, то есть интрасенса, гены знаете ли». «Разве вы не встречались с другими сенсами?» «В вашем времени вы первый». «Скажите, пожалуйста, а почему вы так удивились в городе, когда мы встретились в первый раз?» «Вы очень похожи на одного нашего знакомого, прямо копия. Мы даже подумали, что вы его сын». «Кто он?» «Это не важно». «Значит, я прав?» С улыбкой сказал Дар. «Вы и в самом деле из прошлого». Дарья прикусила губу, свела тонкие длинные брови в одну линию, потом тоже улыбнулась. «Вы правы. Я уже говорила, мы ищем моего отца, Клима Мальгина. Два года назад он улетел куда-то по своим делам, никому ничего не сказав, и не вернулся. Мама переживает. И я решила...» «Вы говорите, два года назад?» «Я имел в виду наше время. Он ушел в 340-м, накануне поворота». «Какого поворота?» «На земле сменилась форма власти». И это не очень интересно. После поворота началась охота за интросенсами. «Даш!» — дернула подругу за локоть Аума. Дарья отмахнулась. «Ничего страшного, если он узнает. Глядишь, поможет искать отца». «Помогу, разумеется», — кивнул Дар. «Только не понимая, почему вы ищете его у нас, то есть в будущем, да еще таком далеком. Ведь с тех пор прошло больше трех тысяч лет. Почему он ушел? С чем это связано?» Аума засмеялась. — Аппетиты у вас, однако. — Я расскажу, — согласилась Дарья, дотрагиваясь пальцем до сферы Кенгана, которую она называла трансфером. Внутри сферы ярче засияли звездочки. — Откуда вы знаете, что это такое? — У меня есть точно такой же шар. — У тебя? — вырвалось у Дарьи, но она тут же поправилась. — У вас? Откуда у вас трансфер? — Легун подарил. Дар поведал историю знакомства с болотным созданием а он, очевидно, достал в тереме на дне Вшишского болота. «Боже мой!» — прошептала девушка. «Если бы я знала, что у отца есть некодированный трансфер, покажи те!» Дар выдвинул ящик стола ловко, уже привык, подхватил его, поддержал второй ладонью. «Да, это он!» — Дарья с новым интересом посмотрела на собеседника. «И вы знаете, как им пользоваться?» «Я был на Меркурии». — сделанным безразличием, — сказал Дар. — На спутнике Юпитера и на коричневой звезде. — Какой звезде? — На коричневом карлике Шивкумар поправился он. — Там стоит древняя исследовательская станция, без людей. Дарья завороженно покачала головой. Встретила красноречивый взгляд подруги. — Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Расскажите о ботелоидах подробнее. — Вы обещали рассказать о себе? — Да, я помню. — Дело в том, что в наше время тоже существовали черные люди, но другие. Маатани. Вы об этом знаете? Дар пожал плечами. Совсем мало, в пределах школьного курса истории. Кстати, по словам инка-станции на Шивкумаре, один из маатан находится внутри коричневого карлика. Дарья озабоченно хрустнула сплетенными пальцами. Глянула на подругу, ответившую ей недоумевающим взглядом. Не может быть. Все маатани ушли в серую дыру или в другие миры еще в наше время. Что слышал, то и передал. Интересно было бы проверить, сказала Аума. Нет времени. Да. Так вот, собственно, с чего начать? Мы действительно живем в 24 веке. Аума на год моложе меня, учится в Интехе. Ее отец Джума Хан, эксперт службы безопасности по психопатологии преступников. Мать нейрохимик Карво Чукой. «Моя мама Купава», — Дарья замялась. «Но она, в общем, социально защищенная, работает консультантом по картрузингу, ткёт гобелены. Папа Клим Мальгин, бывший нейрохирург. Его мы и пытаемся найти». «Почему же именно в будущем? И как это вообще возможно, путешествовать во времени? Теория универсальных взаимодействий это запрещает». «Вы же говорите, что знаете, как пользоваться трансфером». Дар машинально кивнул, хотя ответа не понял. «Знаю». Ну вот, что же касается поисков отца в будущем, то он оставил кое-какие следы в Орелуунской сверхсети. Оператор трансфера запустил его в сеть, имеющую положительный вектор, то есть в будущее. Он тоже что-то или кого-то ищет уже много лет. «Даниила Шаламова», — вставила Аома. «Да, своего друга Даниила Шаламова, который, по косвенным данным, после освобождения сбежал в будущее или в прошлое, не знаю точно». Вот поэтому мы здесь. Не лучше ли начать с самого начала? — вежливо попросил Дар. Дарья поколебалась немного, снова нервно хрустнула пальцами. Ее что-то беспокоило, хотя она и пыталась это скрыть. Хорошо, слушайте. Рассказ о событиях трехтысячелетней давности, когда люди впервые столкнулись с маотанами, назвав их впоследствии черными людьми, занял полчаса. Мама позвала молодых людей обедать, они отказались. Пришел Борята, тихонько пристроился за креслом Дара, выслушал историю, шумно вздохнул. Колоссально. Это все, закончила Дарья. Что вас еще интересует? А давайте на ты, предложил Борята. А то сидим как чужие. У нас на хуторе как-то не принято выкать. Давайте, улыбнулась девушка. Дар, ошеломленный рассказом. Попытался сделать вид, что ничего особенного не услышал. «В общем, все понятно. Действительно интересная история. Может, пойдем теперь пообедаем?» «Если у вас, у тебя нет вопросов, то есть у нас. Вы видели артефакты в бункере дедушки?» «Вот эти?» Дар снова выдвинул ящик стола. Нижний показал взятые в тереме вещи. Свечу, исчезающий голыш, кинжал, книгу, чашу и стакан. Я давно почуяла, что они здесь, и спросила для проверки. Закончил Борята, понимающе. Девушка покраснела. Нет, я хотела сказать спасибо. Это вещи отца, а ему их подарил Шаламов. Они очень необычные и даже опасны. Отец ими очень дорожил. Забирайте, великодушно сказал Дар, хотя и с большим сожалением. Они не мои. Да что ты, Дарий, воскликнул Борята. «Это же мы их нашли, они теперь наши!» «Вы действительно имеете на них право», — подтвердила Аома. «Я сказала, они ваши». «Что ж, примите нашу благодарность». Дарья прижала руку к груди. «Мы заберем их, но не сейчас, в другой раз, если позволите. Пусть они пока побудут у вас». «Это, пожалуйста, приходите за ними в любое время». «Вот теперь можно и пообедать». «Подождите». «Дар достал из стола объемное фото с тремя мужчинами», — показал госте. «Вы случайно не знаете, кто это? Я взял эту фотографию там же, где и вещи вашего отца, в тереме». Глаза Дарьи расширились. Она взяла в руки прямоугольник фотографии с эффектом объема, кажущейся отверстием в комнату, где стояли, обняв друг друга за плечи, мужчины, и среди них, по оценке Дара, его отец. «Папа! Аристарх!» «И твой отец!» — она передала фото Ауме. «Точно, это они, только молодые». Обе девушки посмотрели на Дара. Тот сдвинул брови. «Значит, это не мой отец», — я думал. «Вы нашли очень старый Витейр, ему лет двадцать. Вот это мой папа, в центре», — Дарья показала пальцем. «Это ее отец, Джума, а это Аристарх Железовский, друг отца. Вот почему мы удивились, когда встретили тебя в городе». «Ты жутко похож на Аристарха в молодости. Вы, случайно, не родственники?» Дар вместо ответа достал из стеного шкафа банкетку, вытащил оттуда плоскую цветную фотографию, протянул девушке. Дарья изогнула бровь. «Аристарх?» «Мой отец, бояр Железвич». «Точно, родичи», — заявила Аума. «Твоя фамилия Железвич?» «Да». В спальне стало тихо. Потом барята от избытка чувств хлопнул себя по колену. «Предок нашелся, ну и ну! Три с половиной тысячи лет! Вот бы мне своего найти!» Все посмотрели на него. «А твоя фамилия, случайно, не Лютый?» Борята вытаращил глаза, голос его стал хриплым. «Лютый?» «Таких совпадений не бывает», покачала головой Аума. «Ты тоже похож», сказала Дарья, прислушиваясь к чему-то с внутренней тревогой, которая передалась и Дару, Он почувствовал, как по спине протек холодный ручеек Азноба. «У папы был знакомый, начальник оперативного бюро ксеноцентра, Калина Лютый. Ты немного похож на него, вот я и спросила. Очевидно, вы действительно родичи». «Почему был?» «Я давно его не видела. Наверное, он...» «Минуту...» — прервал Дар девушку, подняв кверху палец. Все замолчали. Дарья, прищурясь, посмотрела на него. «Ты что-то услышал?» «Ветер», — односложно ответил Чистодей, прислушиваясь к своим ощущениям. Дарья поняла, кивнула, хрустнула пальцами. «Ваш хутор охраняется?» Дружина ушла в леса, остались только старики и дети, да старшина Малх. ну и мы с Борятой. «Как бы к вам ни нагрянули незваные гости?» «Ничего, отобьемся, не впервой». «Тогда мы уходим». «Вот». «Возьмите харцаны. Дарья вытащила из сумки оружие. «Это, конечно, не аннигиляторы и не глюки, но против от Эллоидов сгодятся». «Мы редко применяем оружие», — с сомнением сказал Дар. «Как же вы отбиваетесь от нехороших парней?» Дар пожал плечами. «Как правило, хачушники и беревсеи не выдерживают отпора. Поспрепятственного повелевания до прямого нападения не доходят. Другое дело — банда лядов. С ними приходится воевать». «Что еще за ляды?» Дар слабо улыбнулся, пошевелил пальцами, подыскивая синоним. «Ну, это кочевники. Они на слова не реагируют, никого не боятся». «Отморозки одним словом». Дар кивнул, хотя и не понял смысл слова. «А что такое воспрепятственное повелевание?» — поинтересовалась Аума. «Это, наверное, псиотпор», — предположила Дарья. «Верно», — согласился он. Вы уверены, что справитесь с сателлоидами, если они здесь появятся? Не сомневайтесь. Важно, на долл щеки Борята. К тому же им у нас сделать нечего. В таком случае мы оставим все наши вещи у вас. Сохраните их, ладно? Не показывайте никому. Мы вернемся за ними, как только сможем. А Витейр заберем. Я маме его покажу. Дар поколебался немного, но решил не возражать. Хорошо, забирайте. Когда вас ждать? Девушки посмотрели друг на друга. Как только решим кое-какие дела, дня через два. К сожалению, нам приходится секретничать, скрывать свои намерения. Семьи интросенсов теперь находятся под контролем спецслужб. — В общем, весело живем, — прищурилась Аума. До встречи, — подала руку Дарья. Дар осторожно пожал прохладную ладошку, чувствуя, как через нее вливается в руку струйка приятного тепла. Захотелось сказать что-либо особенное, умное, значительное — Заверить, что он будет ждать, но слов не понадобилось. Дарья передала ему сложный мысли-образ. Грозовая туча, сверкание молний, снежный вихрь, проглядывающий сквозь них солнце, запахи свежести, трав, цветов, абрис женского лица, улыбка. Он ответил примерно тем же, и тонкий мысленно-чувственный контакт прервался. Оба от чего то смутились, хотя ничего особенного сказано передано не было. Дарья вынула из сумки пакет с трансфером, подбросила в воздух. «Развернись!» Туманный шар с искрами внутри расползся прозрачно-световым улочком. Обнял девушек. Миг, и их не стало. Дар несколько мгновений смотрел на то место, где они стояли, очнулся, встретил взгляд приятеля, порозовел. Показалось, тот прочитал его мысли и эмоции. «Как ты думаешь, они...» — не недоговорил. За стенами терема раздался тонкий вскрик горна. «Тревога!» — подскочил Борято, кинулся к двери. «Я к старшине. Наверное, это все-таки банда Беревсеев!» — оглянулся на пороге. «Ты идешь?» — «Что за вопрос?» Дар тоже метнулся к выходу, но вернулся, подхватил подаренный девушками Хартсан, сунул под ремень на спине. Через несколько секунд он выскочил на крыльцо. В конце улицы, выходящей к лесу, показалась немногочисленная шеренга хутарян, отступавшая к центральной площади хутора, а на них надвигалась группа черных людей, целеустремленная и зловещая. Веял от этой группы ветром угрюмой сосредоточенности, непреодолимой силы и чужеродности. В цепи хутарян, помимо старших, Малха, Кременя, Виктория Лютова, Скибы, находились и одногодки Дара, Бус-Кресень, Михаила Шкурин, Слава Терех, Олег Новик и совсем юные сородичи — пятнадцатилетний Андрюша Косый и четырнадцатилетний Ваня Рожнов. Борята, успевший натянуть уник, отступал вместе со всеми, то и дело оглядываясь. Заметив Дар, он крикнул. — Они Вагу убили, что делать? Дар почувствовал вышедшую вслед за ним мать. — Дружину вызвали. — Боригор будет здесь минут через пятнадцать, — ответила Веселина. — Будь осторожен, сынок, не лезь на рожон. Дожди с витязей. — Они вагу убили. Дар скрипнул зубами, перепрыгнул через перила, направился к своим. Хуторяне раздвинулись, пропуская его. Он сделал два шага навстречу молчаливой массе черных теней. Поднял руку. «Остановитесь — Остановитесь! Двигавшаяся утюгом группа черных людей остановилась. — Что вам нужно? Возглавлявший отряд Ателоид... От Бликующий черным лаком комбинезон, черные руки, черная голова, лицо человеческое, хотя и грубоватое, с черными губами и белыми глазами без зрачков. Ткнул в его сторону рукой. «Ты? Взять? Отдать? Не твой?» Говорил Ателоид не то чтобы с акцентом, но как машина, глухим ровным голосом, без интонаций и ударений. «Если я что и взял, оно принадлежит людям, не вам. Убирайтесь отсюда по добру, по здорову!» «Зачем вы убили Вагу? «Детеныш Мишания. Отдать. Мы взять сами. Убьем много». Дар погасил закипающий в душе гнев. «Немедленно покиньте территорию хутора, иначе будете уничтожены. Это говорю вам я, чистодеи, прошедший испытания, посвященные в мастера жизни». Ателлоид повернул голову к своим спутникам на 180 градусов. Что-то сказал в пси-диапазоне. Дар почуял всплеск ментального поля, снова посмотрел на молодого человека. «Мы взять, ты нет, остановить, давать минуту на размышлен, ность...» «Дар!» — окрикнул Чистодей Эскиба. «У меня есть универсал. Малх может открыть оружие и взять излучатели», — добавил Борята. Дар представил бой с применением огнестрельного оружия и покачал головой. Вероятность появления новых жертв была слишком высокой. Все отойдите назад, я попытаюсь задержать их. Дар не стал заканчивать. До прихода дружины. Повернулся к угрюмой команде черных людей. Предлагаю честный поединок, один на один. Если победу одержите вы, я отдам вам свои трофеи. Если одолею я, вы уберетесь отсюда. Пауза. Безмолвное совещание от эллоидов. Можете сражаться вдвоем против меня одного. Великодушно добавил Дар. С оружием или без, мне все равно. Еще одна пауза, более длинная. — Мы согласие, — объявил, наконец, вожак отряда. — Мы два есть, нет оружия, ты один. — Дар, давай лучше я схвачусь с ними, — предложил Кремень. — Или я? — поднял руку Лютый-старший. — Благодарю, — сказал Дар. — Но я знаю их слабые и сильные стороны, а вы нет. Ждите и не вмешивайтесь, все будет хорошо. Куртку снимать он не стал, она не стесняла движений хотя подумал, что в унике драться было бы с подручней. «Я готов!» В тот же момент двое ателоидов бросились на него с разных сторон одновременно, демонстрируя неплохую скорость и пластику движений. Дар дождался попытки контакта. Оба черных выбросили удлинившиеся на полметра конечности. Вошел в состояние владения телом и исчез. Возник через мгновение в метре от точки соприкосновения с противником, обескураженным его исчезновением, мощным ударом расплескал ближайшего Ателоида. На мгновение все замерли. Второй Ателоид-боец, его соратники, хуторяне и сам Дар. Затем противник метнул в него ручей черного дыма. Как показалось зрителям, Дар увернулся, настиг поединщика и без всякой жалости разбрызгал по улице». Но предложить оставшимся гостям мировую не успел. Они не стали ждать продолжения, а джентльменскими качествами не обладали. Вожак отряда первым выудил из кармана своего комбинезона, может быть, из складки кожи на животе, пистолет, наподобие того, что отнял когда-то дар у соплеменника Ателоида и выстрелил в победителя. Однако дар все еще находился в состоянии владения собой и пространством адекватного ответа, и на долю секунды опередил врага. Выстрел из Харцана, полотнище бледно-лилового огня, буквально развалил выжака от на две части, верхнюю и нижнюю, зацепил еще одного от отхватив ему часть плеча, просвистел мимо остальных смертельным веером. Но их это не остановило и не испугало. Чёрных людей вообще, наверное, невозможно было испугать. Они схватились за оружие, готовые убрать препятствие со своего пути любой ценой. И в этот момент из-за крыш теремов вывернулись летаки дружины, ведомые Боригором. Сверкнули лазерные трассы, мячиками запрыгали шипящие клубки электрического огня, вонзаясь в тела пришельцев и разрывая их в клочья. Через несколько секунд все было кончено. От команды ателлоидов остались только лужицы и ручейки черной субстанции, из которой состояли их тела. Летаки дружины приземлились... Из них начали выпрыгивать суроволицы и дружинники, вооруженные лазерными универсалами и электроплазменными разрядниками. К дару подошел Боригор хмуря брови. — Жертва есть? — Вага. — Как это случилось? — Он не виноват, — подскочил взволнованный Борята. — Они убили Вагу еще в лесу. — Что им было надо? — Дар отвел глаза. — Не знаю. — Боригор наступил сапогом на дернувшуюся. Будто живое существо, черную лужицу. Брезгливо стряхнул колеблющуюся, как желе, пленку. Мерзость. Эти шмётки надо сжечь, — сказал Дар, иначе они снова соберутся в одно целое, а телоиды способны восстанавливаться. Боригор подозвал дружинников, отдал распоряжение. Появилась мать Дара, кинулась к сыну. Хвала создателю, ты цел невредим. Дар смутился, косо глянув на мужчин, но на него никто не смотрел, кроме восхищённого Боряты. Все занимались делом. Сверкнули первые языки плазменного огня, уничтожавшие чёрные лужи, поднялись клубы едкого дыма. Пойдём домой, сынок. Взяла сына за руку Веселина. Отец скоро будет. Звонил только что. Ты молодец, задержал эту нечисть. — Отлично сработано. Солидно подтвердил Борята. Пусть теперь попробует сунуться к нам ещё раз. Дар не ответил. Шевельнувшаяся память соткала из света пленительное видение. Дарья, улыбающаяся, красивая, сияющими зелеными глазами, бежит к нему по берегу реки, протягивая руки. Душа рванулась навстречу, руки молодых людей встретились, и видение исчезло. — Где ты, девчонка из прошлого? Куда умчалась? И вернешься ли? — Не оступись, — поддержала его под локоть мама. Дар Он был дома, но душа продолжала лететь в неизведанные дали времени и пространства, призывая ту, без которой уже не мыслилось будущее, и жизнь теряла всякий смысл.